Глава 29. Книжный клуб. Увлекательное чтиво. Трина. В пятницу за завтраком часы, кажется, ускоряют свой ход. Всего одни выходные, и я перееду в свою новую квартиру. Мне хочется остановить время, но вместо этого мы строим планы на свадьбу. «Этим вечером мы оба свободны», — говорит Чейз из-за кухонного островка. и хотим отвести тебя кое-куда после работы. К Шарлотте Эверли. За новым платьем на эти выходные, — говорит он. Ничего себе! Эти ребята настроены серьезно. Шарлотта Эверли — самый популярный сейчас дизайнер. Мне такое не по карману. Могу только облизываться, глядя на ее одежду. — Мне нравятся ее модели, — говорю я. — Отлично. «Тогда в воскресенье потанцуешь с нами в платье от нее», — добавляет Райкер. «А потом мы его с тебя снимем», — продолжает Чейз. «И уложим тебя на кровать в новом белье, которое тоже купим». «Я чуть в обморок не падаю». «Да». Вовсю фантазирую о воскресенье, как вдруг на экране моего телефона появляется уведомление. «Серьезно?» «Это Джаспер». А кошка предпросмотра гласит. «Ты встретила моих кумиров. Имей совесть и заплати мне за украденные билеты». Я хрюкаю со смеху. «Да пожалуйста», — говорю я и, наконец, отвечаю Джасперу. Впервые с тех пор, как ушла от него. Гибкой с деньгами из Монополии». Показываю парням переписку, и они осыпают меня праведными поцелуями. «Как же крутая наша книжная крошка», — говорит Райкер. Мы завтракаем, и они провожают меня до двери, где Чейз вручает мне бумажный пакет. — Ты говорила, что сегодня будешь очень занята, поэтому я приготовил тебе кое-что. На случай, если не сможешь отлучиться на обед. Смотрю на него широко распахнутыми глазами. Занесите в протокол. Я растаяла перед выходом на работу. — Что это? — Сэндвич с арахисовым маслом и свежей клубникой, — отвечает он. — Мой любимый. Хотя этих двоих я тоже люблю. Вечером того же дня Кима сокрушается, размахивая черной золотом книжкой. Но «Ну уж нет, я никогда не прощу Ангусу, что он не спалил весь мир дотла ради Лорелеи!» Обри сидит на краю диванчика и указывает на обложку идеально накрашенным ноготком. «Он герой, а не злодей!» Ему не положено сжигать миры. «Анти-герой!» — настаивает Кимра, презрительно тыча пальцем в сторону обсуждаемой книги. Я на встрече книжного клуба в уютной гостиной в глубине моего магазина. Мы с дамами отдыхаем на диванчиках, угощаемся сыром и крекерами и обсуждаем экстрапикантный футбольный роман «Темный роман», который недавно прочитали. «Возможно, для следующей встречи стоит взять романтическую комедию и сравнить, насколько разные персонажи булочки с корицей», — говорит Прана, качая ногой в красной балетке. В любовных романах булочка с корицей — это милый, отзывчивый и добрый герой, анти-Кристин Грей. «Только если книга заслуживает пяти перчиков чили по шкале пикантности», — настаивает Кимара. Смиряю ее взглядом, говорящим. Я тебя умоляю. Ты меня знаешь и в курсе, что я подбираю для увлекательного чтива только самые пикантные истории, никак не меньше. Кимра счастливо вздыхает. Все, что мне нужно, это немножко остренького, и чтобы мир оставил меня в покое. Аминь, соглашается Обри. следующие несколько минут мы решаем, что будем читать к следующей встрече. И, наконец, останавливаемся на «Только однажды в кровати» — Кеннеди Карлайл. Бонус. Крайне милая розовая обложка с мультяшной парочкой на противоположных краях постели. Делаем ставки. Сколько продержится герой и героиня? Спрашиваю я. Обри поднимает руку. Один вечер. Кимора перекидывает косички за плечо. «Два. Ставлю на два». «Бог любит троицу», — сознанием дела говорит Прана. «Знаем, знаем». «Победительница получит кружку с надписью «Мне до звезды», — говорю я и вручаю Киморе призовую кружку этого вечера. «Я купила ее во всякой всячине, магазинчики недалеко от книжного». как награду для читательницы, угадавшей главу с первой постельной сценой. Хотя моей подруге и не понравилась книга, свою кружку она выиграла честно. Мы прощаемся, и Обри задерживается, чтобы помочь мне навести порядок. «Рассказывай, как там жизнь в секс-дворце?» — спрашивает она низким голосом, пока я сминаю упаковки из-под крекеров, чтобы отправить их на переработку. По моей спине пробегает дрожь, когда я вспоминаю все, чем мы занимались на неделе. Смотрю на вдохновленные картинами Эдварда Мунка часы над отделом ужасов. Мы с парнями встречаемся в кофейне за углом через десять минут. Мне как раз хватит времени, чтобы поделиться с подругой. Безумно, шепчу я и рассказываю ей немного о том, как они связали меня однажды утром. «Я тебе клянусь, я и не знала, что секс может быть таким». Она обмахивает свое лицо словно веером. «Я знала. Знала, что в эротических книжках не врут. Что они на самом деле тайные карты к земле обетованной. И Господь мне свидетель. Однажды я отыщу путь туда», — улыбается она. «Расскажи еще». «Я рассказываю, но не об интиме». Говорю о тех нежных и трепетных чувствах, которые вызывает во мне наше новое соглашение. Мой желудок сжимается, как когда катаешься на американских горках. И я не представляю, что с этим делать. Потому что наше время подходит к концу, а я только что пережила болезненное расставание. Эти зарождающиеся чувства просто размахиваю рукой в поисках верных слов. Обостренные эмоции. Обри неожиданно притихает на миг. «Тебе они серьезно нравятся?» «Я мущусь». «Да». Подруга обнимает меня. «Просто хорошо проведи время и знай, что я тебя люблю», — говорит она. «Это дружеский код, означающий «я не брошу тебя, когда твое сердце будет разбито или просто немного ранено». «Я отпускаю ее и прощаюсь, стараясь отмахнуться от своих чувств». Лучше думать о том, каково мне в постели, а не в жизни. Спустя еще несколько минут я заканчиваю наводить порядок, прощаясь с Педро, который сегодня закрывает магазин, и направляюсь на улицу. Но когда я открываю дверь, меня встречают не мои временные соседи, а мой бывший.